Глава двадцать пятая Мы едем, погружённая в свои мысли. Дамир мир всё ещё зол. Я разочарована. Смахиваю слезы с глаз, стараюсь выглядеть не сильно несчастной. Когда проезжаем центр города, Железнов внезапно притормаживает, паркуется напротив кондитерской, просит подождать его в машине. Сам исчезает за дверью с красочной вывеской. Через окно наблюдаю за тем, как он подходит к витрине с тортиками, о чем-то говорит с улыбчивым продавцом. Возвращается с коробкой пирожных и тортом. Говорят, сладкое поднимает девочкам настроение. «Ты же не сидишь на глупых диетах?» Смотрит на меня ласково, во взгляде читаю чувство вины. Словно это он виноват в том, что его бабушка обо мне так нелестно отозвалась. «Спасибо, мороженого не хватает». Выдавливаю себя улыбку, бережно прижимаю к себе коробку. «Тебе же завтра никуда не нужно». «Нет». «Хорошо, останешься у меня». Киваю, и мы продолжаем наш путь. В окнах дома Дамира не горит свет, поэтому я понимаю, что он отпустил всю прислугу на сегодня. В доме мы будем лишь вдвоем, не считая, конечно, охраны в домике рядом. Дамир открывает мне дверцу, забирает торт и пирожные, помогает выбраться из машины. Я задираю голову вверх, рассматриваю ночное небо. «Луна красивая сегодня». «Полнолуние. У меня где-то телескоп был. Нужно будет поискать». «Ты внезапно стал слишком романтичным, Железнов. Подозрительно как-то». «Всего лишь пытаюсь показать свои сильные стороны». «Мне кажется, свои сильные стороны ты уже успел продемонстрировать». Выдавливаю смешок, и Дамир самодовольно усмехается, поняв, что я имею в виду. «Сделаешь чаю? Я пока переоденусь и несколько звонков сделаю». «Без проблем». Снимаю верхнюю одежду и прохожу в кухню. Щелкаю выключателем, провожу пальцами по идеально натертой до блеска столешницы. Уверен, холодильник забит едой, которую приготовила домработница Дамира. Открываю шкафчик, достаю чашки и тарелки. Ставлю чайник и начинаю нарезать торт. На заднем дворе, куда выходят окна из кухни, темно, уличный фонарь почему-то не светит. Вспоминаю про Айка, которого не увидела на первом этаже. Скорее всего, он где-то на улице. Стоит пустить его в дом, слишком холодно по ночам. Ищу для него вкусняшку в холодильнике и, ежась от холода, выхожу во двор. «Айк! Малыш, ты где? Иди ко мне!» Зову, но пса нигде не видно. Может, он где-то в доме уснул, а я не заметила? Делаю шаг назад, собираясь вернуться в дом, но тут краем муха слышу чей-то жалобный скулеш Прислушиваюсь, включаю на телефоне фонарик, так как света, исходящего от лампочки на доме, не хватает, а остальной свет не зажжен. «Айк!» Снова зову, иду на звук, который едва слышен. У забора нахожу пса, опускаюсь рядом и замираю, забыв, как дышать. Он лежит на земле, и его бок в чем-то темном и липком. «Это кровь!» — догадываюсь я. «Дамир!» — кричу и срываюсь с места, забегая в дом. «Дамир!» — переступая через ступеньку, бегу на второй этаж, распахиваю дверь спальни. Дамир как раз натягивает на себя футболку. «Что случилось?» — увидев меня, задыхающуюся от ужаса, спрашивает он. «Там... Там Айк в крови на улице!» Захлебываюсь рыданиями, не в силах больше ни слова выдавить. «Оставайся в доме», — командует Дамир, вмиг становясь серьезным. «Но я его не слушаю!» Хвостиком за ним иду, останавливаюсь в нескольких шагах от того места, где остался на холодной земле лежать пес. Дамир склоняется над ним, потом направляется к домику охраны. Распахивает резко дверь. Его злой крик слышу даже на расстоянии. «Вы на работе или на базе отдыха? Какого хуя вы разлеглись на диване и спите, когда кто-то проник к нам на территорию? Проверить камеру сейчас же! Чтобы через пять минут у меня была информация, кто пырнул ножом моего пса». И сразу же оттуда вылетает. Пытается взять на руки пса. Он большой и тяжелый. Дамир вмиг весь в крови пачкается. «Я отвезу его в клинику. Закройся в доме, пожалуйста, и не выходи». «Нет-нет, я с тобой! Дамир, я с тобой!» Он не возражает. Открывает багажник и осторожно опускает тайка. «Потерпи немного, дружок. Не засыпай, ладно?» Слышу, как негромко говорит он псу. Знаю, что Айк для него много значит, и от этого еще горше становится. «Кто мог такое сделать? Кому этот милый пес мешал?» Дамир садится за руль. Меня все трясет. Он резко срывается с места. Тормоза скрипят на повороте. Я ничего не соображаю. Запоздала, понимаю, что стоило его на заднее сиденье положить и рану зажать. Но уже поздно. «Кто мог такое сделать?» Растирая рукавами тушь на ресницах. Казалось, этот день не может быть хуже. Но нет, сейчас даже о бабушке Дамира забываю. Сердце болит за Айка. Я ведь тоже люблю этого малыша. Мой вопрос остается без ответа. Дамир максимально сосредоточен на дороге. С силой руль сжимает. Весь в крови испачкан. До ветеринарной клиники доезжаем за рекордные пять минут. Айка сразу же в операционную забирают. А мы с Дамиром за дверью остаемся. Словно испуганные до ужаса родителей. Я нахожу его руку, переплетаю наши пальцы, сжимаю в знак поддержки. «Принести тебе воды?» Спрашиваю, желая хоть как-то его поддержать. Он отрицательно качает головой. Только сейчас, кажется, замечает, что футболка его вся в красных пятнах и руки тоже в крови. «Я пойду умоюсь. Можешь мне из машины вещи, пожалуйста, принести? В багажнике есть спортивная сумка». Устало просит он. «Да, сейчас». Бросаю последний взгляд на Дамира и выхожу из клиники. Холодный ветер бьет в лицо. Сразу же мерзну. Дамир даже машину не закрыл. Растегиваю молнию в спортивной сумке. Достаю футболку и штаны для зала. Закрываю багажник. Делаю несколько глубоких вдохов. Нужно успокоиться. Все хорошо с Айком будет. Он в надежных руках. Ему обязательно помогут. Стучу в дверь уборной и вхожу. Дамир уже снял с себя футболку. Бросил в мусорное ведро. Почему снова плачешь? Спрашивает, забирая у меня вещи. Айка жалко. «Твои люди уже нашли по камерам, кто это сделал?» «Интересуюсь». Дамир кивает. «Хулиганы какие-то», — произносит сиплым голосом. «Вроде и уверена, но понимаю, что врет. Притворяюсь, что поверила. Оставляю Дамира в уборной. Сама иду к двери, за которой сейчас за жизняйка борются. Боюсь пропустить момент, когда закончится операция. Опускаюсь на стул, прикрываю веки и погружаюсь в свои мысли. Поэтому вздрагиваю от неожиданности, когда рядом Дамир садится и меня обнимает, прижимая к себе». Есть какие-то новости? спрашивает. Нет, никто не выходил даже. Думаешь, думаешь, все хорошо будет? Обязательно. Заверяет меня, и я позволяю себе на мгновение расслабиться.